Вадим, в коем-то веке прибыл на службу в отличном расположении духа. Прошел уже час, а я еще не отчитал никого из своих подчиненных и даже строго на них не посмотрел. Сотрудники ничего понять не могут. щемится по углам. Думают, это затишье перед надвигающейся бурей. Знали бы они, чем в действительности занята голова их начальника, расслабились бы и перестали бояться. Все мои мысли о тёплой мягкой Светлане и двух мальчишках. Сейчас я понимаю сотрудников, которые в конце дня, сломя голову, несутся с работы домой. Их там ждут, как, надеюсь, теперь и меня. В настоящий момент, мне кажется, что до встречи со Светой я прозебал и только рядом с ней и мальчиками начал жить по-настоящему. С ними я становлюсь добрее и благороднее. Это они делают меня таким. Впрочем, это не важно. Главное, мне с ними так хорошо как ещё никогда не было. Вчера я не планировал сразу же, без прелюдии и разговора, тащить Светлану в спальню. Это вышло спонтанно. Видимо, я слишком долго ее ждал. Наверное, всю свою осознанную жизнь. Вот и не утерпел. То, что Света меня не оттолкнет, я не сомневался. И не потому, что слишком самоуверен. Просто эта девушка совершенно не умеет скрывать свои эмоции. Все, что она чувствует, о чем думает... Крупным шрифтом написано у нее на лице. В первый день Светлана воспринимала меня как враждебный объект. На третий я ее заинтересовал, скорее всего, тем, что постоянно возился с ее детьми, и где-то в середине второй недели увидел в ее глазах то, что и сам к ней чувствовал. Но не все в наших отношениях так радужно, как хотелось бы. Во-первых, опять эта пресловутая разница в возрасте. 14 лет — это, конечно, не двадцать три, как в случае с Софией, но тоже немало. Во-вторых, бывший, а вернее, пока еще нынешний муж Светы. Да и черт с ним, с этим придурком, если бы он был просто мужем Светланы. Но он еще и родной отец мальчиков, а от этого уже не отвертишься. Если со Светой все предельно понятно, она моя, и это не обсуждается, то с пацанами гораздо сложнее. Надо быть полным отморозком, чтобы не подпускать отца к его родным детям. А то, что блудный папаша рано или поздно объявится, я не сомневался. Мальчики — слишком удобный метод воздействия на их мать. И он обязательно им воспользуется. Светлана. До тех пор, пока я не проводила детей в школу, одиночество ощущалось еще не так остро. Но вот я осталась одна и в полной мере осознала, что за две недели отпуска очень привыкла к обществу Вадима. Чувствую, меня ждет болезненное отвыкание. Как же мы, люди, быстро привыкаем к хорошему, а когда это остается в прошлом, готовы на стену лезть от тоски. А еще мое бурное воображение постоянно подливало масло в огонь. То и дело рисую красочные картины, чем бы мы занялись с Мироновым, пока детей нет дома. За весь день Вадим ни разу мне не позвонил, наверное, был слишком занят. Но он прислал сообщение, в котором говорилось, что на обед он приехать не сможет, зато освободиться пораньше и успеет забрать мальчиков из школы. А в конце смс просто бомба. Миронов прилепил сердечко. Боже ты мой, никогда бы не подумала, что Вадим способен сердечки посылать. Почему-то мне казалось, что он сделал это впервые и исключительно для меня. Стрелки часов медленно ползли по циферблату, но время, когда должны были прийти мои мальчики, все же настало. Голоса славы Алеши и Вадима я услышала задолго до их появления входной двери. Какие же они все таки у меня шумные. «Мама, мама, угадай, какие отметки мы получили за контрольную по математике!» Стаскивая обувь без помощи рук, тарахтели мальчишки. «Если бы Вадим, стоявший у них за спиной, не произнес одними губами «хорошо», я бы озвучила высшую отметку «отлично!» «Уж очень гордыми выглядели ребята. Вы получили хорошо», — воспользовалась я подсказкой. «Точно, точно. И учительница впервые нас похвалила. Сказала, что мы молодцы», — ликовал Алешка. Слава деловито отодвинул его на задний план и сообщил мне. «А еще дядя Вадим пообещал нам, что если следующую контрольную мы напишем на «отлично», он отвезет нас на картинг. Представляешь?» «Да, везет вам», — потрепала я сына по голове а теперь марш в мыть руки. Ужин на столе стынет. — Мы руки в школе помыли, они у нас чистые, — заявила Алешка, и у меня перед глазами замельтешили маленькие ладошки. — Вот, сама посмотри. — Мальчики. Стоило Миронову произнести одно единственное слово, причем спокойно, без тени угрозы, как мои сорванцы спрятали руки в карманы и наперегонки помчались в ванную. Вот что значит авторитет. Раз — и дело сделано а мне пришлось бы долго уговаривать сыновей, а может, и прибегнуть к шантажу. Пока детские ножки топали по коридору, мы с Вадимом стояли друг от друга на расстоянии метра, но, услышав звук льющейся воды, буквально набросились друг на друга. Да, при встрече полагается спрашивать, как дела, но это мы сможем сделать и в присутствии мальчиков. А вот почувствовать вкус любимых губ вряд ли осмелимся. За ужином Слава и Алёша болтали без остановки. Уточняли у Миронова, в какой именно картинг он собирается их отвести какого цвета там машины, какие комбинезоны им выдадут и так далее и тому подобное. «Мальчики, а вы бы не могли чуть-чуть помолчать и хоть что-нибудь съесть?» — спросила я. «Уже поздно, а нам с вами еще домой возвращаться». В кухне воцарилась звенящая тишина, и три пары глаз посмотрели на меня с таким возмущением, как будто я только что сообщила, что в следующем сезоне они не увидят ни одного матча любимой футбольной команды. «Не хочу домой!» — нахохлился Слава. «Да и место, где мы живем, это не наш дом, а тетя Тамары. Зачем мы вообще у нее ночуем? Там плохо пахнет, а тетя тамар громко храпит». «Эх, маленький мой, зачем, зачем? Да потому что комната в квартире у тети Тамары — это единственный вариант, который мне по карману». «Мам!» Мы со Славкой еще в школе договорились, что останемся жить у дяди Вадима. Заявила Алёшка таким тоном, словно право решать, где нам жить, принадлежит исключительно им. Мальчики, вы ведете себя как оккупанты и ставите меня в неловкое положение. Мы и так проводим в квартире у дяди Вадима почти весь день. Не можем же мы здесь еще и ночевать. Почему? Вчера же ночевали! Обиженно проворчал Слава, а потом взял кружку и в знак протеста начал стучать ею по столу. «Я хочу жить у дяди Вадима!» Естественно, к бастующему брату мигом присоединился Алешка, и теперь они в два голоса скандировали одну и ту же фразу «Мы будем жить у дяди Вадима» и колотили кружками по столешнице. «Вы решили поставить мне ультиматум?» Встав из-за стола и подбоченись, со строгими нотками в голосе спросила я у детей, а потом перевела взгляд с мальчиков на Вадима. «Может быть, его вмешательство их утихомирит?» «Какое там?» Миронов смотрел на меня с еще большим недовольством. Вижу по глазам. Скорее он тоже кружку возьмет и вступит в ряды бастующих, чем поддержит меня. Света, давай выйдем на минуту, поговорим. Вадим вывел меня в коридор и плотно прикрыл кухонную дверь. Слово «поговорим» в моем понимании означает «диалог», но Миронов не дал мне и рта раскрыть. Он безапелляционным тоном заявил, что мы с мальчиками перебираемся к нему на ПМЖ, и никакие возражения не принимаются, а сразу после ужина поедем к Тамаре и заберем все свои вещи. Надо ли говорить, что о таком исходе событий я в глубине души и мечтала, а в съемной квартире собиралась ночевать лишь только потому, что хотела дать Вадиму возможность решить, жить ему одному или с нами. С тех пор, как наши пожитки перекочевали в квартиру Вадима, Наши с ним отношения, работодатель, домработница, официально завершились. Миронов вручил мне банковскую карту и велел ни в чем себе не отказывать. Конечно же, сначала я спорила, даже напомнила ему о финансовых трудностях, о которых он говорил. Миронов сразу же признался, что выдумал их, чтобы я согласилась водить детей к нему домой в обмен на готовку. Более того, заявил, что после нашей совместной ночи у него автоматически появилось не только право, но и обязанность содержать свою женщину. Нет, Вадим был не против, чтобы я работала по специальности кадровиком и даже обещал помочь найти хорошее место, если я буду настаивать. Но, как он верно заметил, растить двух маленьких разбойников тогда будет труднее. Спорить с Мироновым я не могу. Проиграла по каждому пункту. И теперь я самая счастливая на свете домохозяйка. Днем в половине третьего к нам в дверь позвонили. Я растерялась. Вадим открыл бы дверь своим ключом, а дети были в школе. Минуту назад я разговаривала с ними по телефону. Увидев в дверной глазок Надежду, которая работала у Вадима до меня, я пришла к выводу, что она, скорее всего, забыла что-то из личных вещей и пришла их забрать, поэтому без колебаний ей открыла. «Привет, подруга! Не ожидала?» Выдохнула Надежда, словно только что пробежала стометровку на скорость. «Привет! Да, не ожидала!» думала ты переехала в другой город все верно переехала но вернулась потому что один кабелина меня кинул с водички не угостишь надежда переступила порог и мне стало понятно почему она так запыхалась моя знакомая внесла в квартиру два больших и наверняка тяжелых чемодана конечно проходи могу предложить тебе еще чай с ватрушками это было бы здорово едва устроившись за столом надежда меня огорошила Света, я же оказал тебе услугу. Уступил свое место, ты подзаработала. Но обстоятельства изменились, и теперь я хочу вернуться на эту работу. Сегодня заканчивай, а завтра с утра на работу выйду я. Не думаю, что Вадим примет тебя обратно, ставя перед Надеждой чашку с чаем, сказала я. Обстоятельства изменились не только у тебя. Вот как! Откинувшись на спинку стула, фыркнула надежда. Так мне и надо. Говорят же, не делай людям добра, не получишь зла. Значит, по-хорошему уходить ты не собираешься. Напрасно. Избежала бы лишних унижений. Неужели ты надеешься, что когда перед Мироном встанет вопрос, кого из нас оставить, тебя или меня, он примет решение в твою пользу? Да фигушки! Я на него несколько лет отпахала, а ты даже месяца не проработала. Зачем спорить? Можно просто позвонить Вадиму. Предложила я и направилась в коридор за мобильным. «А ну, отдай!» Я не ожидала, что Надежда станет отнимать у меня телефон, поэтому ей удалось выхватить его у меня из рук. «Надя, ты в крайности-то не впадай и перестань вести себя как гопница. Понимаю, что тебе нужна работа, но...» «Пошла отсюда!» — крикнула моя знакомая и указала пальцем на дверь. «Это мое место!» «Нет, я здесь живу, и уйти придется тебе!» «Ничего, найдёшь, где переночевать!» В крайнем случае, к мужу вернёшься. Надя, ты не поняла. Мои мальчики и я живём здесь вместе с Вадимом, и в твоих услугах не нуждаемся. Надежда долго соображала, и, наконец, до неё дошёл смысл моих слов. а, -а Так вот оно в чём дело. Ты в койку, что ли, к Вадиму забралась?» «Но ну, ты, мать, даёшь! Зря я тебя в тихошнице записала. Ты хоть знаешь, какая ты дура!» «Думаешь, выигрышный билет вытянула? Да ты ни черта! Ты в курсе, кто такой Миронов? Он штатный киллер, очень богатого человека. Ты да на него нормальные люди даже смотреть боятся. Ему человека в гроб положить. То же самое, что душ принять, обычное дело. Не удивлюсь, что он сейчас кому-нибудь пакет на голову надевает. Собирайся чеши отсюда, пока ты и твои мальчики целы, а то потом поздно будет». Одно дело миронова носки и стирать, и совсем другое койку с ним делить. Шаг влево, шаг вправо, и ты уже труп. Надежда, не неси чепуху. И имею в виду, все, что ты с этой секунды скажешь о Вадиме, а также все, что ты сделаешь, будет ему известно. Вот не хотела бить по-больному, но вижу, что придется, Не унималась моя знакомая, и зачем ты направилась к Миронову в кабинет? — Что ты делаешь? Зачем роешься в бумагах Вадима? Если он такой монстр, как ты говоришь, не сносить тебе головы. На, полюбуйся. Надежда достала из ящика стола тетрадку, вынула оттуда фотографию и сунула ее мне в лицо. Вот, любимая девушка нашего работодателя, София Ладонская. Давай, хорошенечко посмотри на нее и сравни с собой. Мне никогда не приходилось комплексовать по поводу своей внешности. Природа не обделила меня привлекательностью. Но несмотря на это... С голубоглазой феей, улыбавшейся на фотографии, я соперничать не могла. Она была так хороша, что от нее взгляд невозможно было оторвать. Не женщина, а идеал. Если какому-нибудь художнику понадобится модель для того, чтобы изобразить сирену, которая своим пением заставляет моряков разбиваться о скалы, или же он захочет написать Афродиту, богиню любви, то лучшей кандидатуры, чем София Ладонская, ему не найти. «Надь, хватит сочинять!» Этой девушке лет двадцать, она Миронову в дочке годится, выдохнула я. Уходи. Я обязательно передам Вадиму, что ты заходила и предлагала свои услуги. <связываю> — <связываю> Злорадно рассмеялась моя знакомая. Когда это мужиков возраст останавливал? Миронов на этой девице помешался. Если мне не веришь, почитайте тетрадь, там его письма к ней. В стихах, между прочим. Читать чужие письма это свинство. «Кого любит вадима кого нет, не твоего ума дело. Немедленно положи тетрадь туда, где взяла, и катись на все четыре стороны». «Ну и дура же ты! Я ведь для тебя стараюсь!» С этими словами Надежда открыла тетрадь и начала читать вслух. «Прекрати!» — крикнула я после первых двух строк и ринулась к Надежде, чтобы вырвать письма из рук этой гадины. «Что, не нравится, да?» «А ведь мы еще до горяченького не дошли. Смотри, тут на каждой странице дата стоит. Последней записи всего полтора месяца». Надя стала убегать от меня, но мне удалось догнать ее и отобрать и тетрадь, и фотографию. Правда, во время нашей возни снимок пострадал. Мы разорвали его по диагонали на две почти равные части. «Вот чёрт!» Глядя на обрывки, испуганно пробормотала Надежда. «Скажешь Миронову, что ты одна ее порвала, ладно?» Тем более, что это почти правда. Даже не рассчитывай. Я предупреждала тебя о том, что молчать не стану. Но я ж помочь хотела. Глаза тебе открыть на ваше с Мироновым отношение. Ладонская недавно замуж вышла. Такая шумиха была, свадьба года. У Миронова депрессии вот он тебя и приголубил. Но рано или поздно он оклемается и вышвырнет тебя из своей жизни как ненужную вещь. Сейчас ты повторишь все это Вадиму. Он как раз должен приехать», — солгала я. «Да ну», — усомнилась Надежда. «Его никогда не бывает днем дома». «Дело твое, Хочешь — верь, хочешь — нет». Моя ложь сработала. Надежда, поджав хвост, убежала. Но вот нагадить-то она все равно успела. Я не стала убирать тетрадь обратно в ящик, оставила ее на столе. Снимок был порван, и утаить визит Надежды мне в любом случае не удастся. Сложив обрывки фотографии, я тяжело вздохнула. Да чего же красивая эта София? Если Миронов на самом деле в нее влюблен, его нетрудно понять. Ни домашние хлопоты, ни включенный телевизор, ни звонок давней подруги, ничто не могло стереть стоявшее у меня перед глазами прекрасный образ Софии Ладонской. Ревность ядовитой змеёй заползла в мое сердце и, впрыскивая яд, Травила мою душу и тело. Когда Миронов, забрав мальчиков из школы, вернулся домой, я всячески откладывала этот разговор. Страшилась, что Вадим подтвердит слова надежды и мое, и так треснувшее пополам счастья, разлетится на тысячи осколков. Я делала вид, что все в порядке, да, видимо, плохо старалась. За ужином Вадим накрыл мою руку своей и спросил. «Света, может быть, ты наконец скажешь, что случилось?» Как я в этот момент не разрыдалась, сама не понимаю. Ответила я не сразу. Мешал подкативший их горлуком. Приходила Надежда, твоя бывшая домработница. Предлагала свои услуги. Сглотнув, сказала я. «Нет, нам такие ветреные работники не нужны. Но если тебе нужна помощь по дому, можешь найти кого-нибудь другого, более подходящего». «А чем тогда, позволю знать, мне заниматься?» сердито отозвалась я. Миронов застыл, а потом пристально посмотрел мне в глаза. «Что такого, сказала тебе Надежда, что ты впервые повысила на меня голос? Потом...» сказала я, намекая на то, что предстоящая беседа не для детских ушей. Миронов кивнул и, как ни в чем не бывало, переключился на мальчиков. Его поведение не изменилось. Совсем. Он спокойным голосом расспрашивал детей о том, как дела в школе, Сдержанно улыбнулся, когда Слава с Алёшей сообщили, что сегодня получили отлично по математике, и слегка нахмурился, услышав об оценке удовлетворительно по технологии. Смотрю на него и диву даюсь. Я нижнюю губу из-за переживаний в кровь искусала, а он совершенно спокоен. Может быть, поведение Вадима объясняется тем, что чихать он хотел на роскость небывшей работницы, и в случае претензий с моей стороны будет руководствоваться правилом, если кого-то что-то не устраивает с вещами на выход? Ну и дрянь же это надежда. До ее прихода мне бы даже в голову не пришло, что Миронов может наплевать на наше с ним будущее. Пока я складывала в посудомойку грязные тарелки, Вадим разрешил детям включить сетевую компьютерную игру. Все, теперь мальчики нам не помешают. Они погрузились в альтернативный мир и выйдут из него только если отнять у них планшеты. Даже если за окном внезапно наступит апокалипсис, он не сможет отвлечь моих детей от игры, проверено опытом. Вадим без слов одним кивком пригласил меня в кабинет. Я не сразу пошла за ним. Сначала вытерла стол и вымыла руки. Когда я вошла в кабинет, Миронов уже сидел за столом и смотрел на разорванный снимок Софии и тетрадь с письмами. «Вижу, содержательной у вас надеждой была беседа. Что в этот момент творилось у него в душе, определить по его внешнему виду было невозможно. Когда он произносил последнюю фразу, ни один мускул в его лице не дрогнул. С такой интонацией Мирона вполне мог бы спросить. И о погоде. Мы не хотели порвать фотографию. Это вышло случайно. и на дрожащих ногах прошла вглубь комнаты и заняла кресло напротив Вадима. «Не страшно». Отозвался он и отправил испорченный снимок в мусорную корзину. Свое действие Вадим никак не прокомментировал. Да и куда еще ему девать порванную фотографию? К тому же у него наверняка есть электронная копия. При желании ее можно снова распечатать. Я мысленно собралась, разложила предстоящий рассказ по полочкам и выдала полную и, как мне кажется, достоверную картину недавних событий. Да, я сдала Надежду Миронову с потрохами, но я ведь предупреждала ее, что не стану ничего от него скрывать. Поэтому с меня взятки гладкие Вадим, я удивлена. Ты такой педантичный и осторожный, а письма хранил в легко доступном месте. Положил бы их в ящик, который запирается на ключ. Именно так я окончила свой рассказ. В этой тетради нет ничего секретного. Зачем ее прятать? Это просто способ отвлечься. Кто-то для того, чтобы расслабиться, напивается раз в месяц до поросячьего визга, Кто-то прыгает с парашютом, а я вот бумагу мораю. Я не стесняюсь написанного. Тут нет ничего криминального и предусудительного. — Ладно, где хранить записи, твое личное дело? — Действительно, зачем я лезу туда, куда не просят? Меня ведь волнует совсем иное. — Что скажешь о девушке с фотографией? — Ты ее любишь? — Мне показалось. Или Мироновой вправду удивил мой вопрос. — Нет, не показалось. Его брови чуть приподнялись, в глазах появилось изумление. «То есть тебе сообщили о том, что я зарабатываю на жизнь, пытая и убивая людей, но тебя это не особо волнует?» Поинтересовался Вадим и вроде бы даже повеселел. Он поднялся, обогнул стол и кресло, в котором я сидела, и, встав у меня за спиной, насмешливо прошептал на ухо. «Тебя заботит только то, люблю ли я другую женщину?» «Никого ты не убиваешь и не мучаешь, понятно же, что это полный бред. А вот девушка на фотографии очень эффектная» и ты писал ей письма, любовные, между прочим. — Вадим, почему ты веселишься? — возмутилась я, услышав за спиной сдавленный смех. — Да потому что я голову сломал, обдумывая, как подступить к разговору о моей работе, а ты отмахиваешься от нее, как от несущественной мелочи. — Хочешь сказать, что Надежда не солгала, записав тебя в душе губы? — обернувшись к нему, поинтересовалась я. Миронов... Как бы рассуждая сам с собой, посмотрел в потолок, а потом шумно выдохнул. Нет, ее слова нельзя назвать правдой. Но, тем не менее, каюсь. За мной числится немало грехов, правда, больше их часть, относится к девяностым. По понятным причинам я никогда не открою тебе, чем именно я занимался. Но, уверяю, сейчас бизнес человека, на которого я работаю, полностью легален. И с конкурентами мы боремся исключительно правовыми методами. Так что не бойся. Перед тем, как отправиться домой к тебе и мальчишкам, нищую кровь я с рук не смываю. Я поняла, о чем говорит Вадим. Хоть во времена беззакония я была еще совсем маленькой девочкой, но, наверное, нет ни одного человека, который не имел бы представления о том, как в лихие 90-е делились в стране деньги и власть. Миронова в ту пору как раз перевалила за двадцать. И он был не только свидетелем передела, а и непосредственным его участником. Сейчас, глядя на этого элегантного представительного мужчину, я никак не могу представить себе его в спортивном костюме, короткой кожаной куртке и дубинкой в руках. А еще сложнее мне вообразить, что этот заботливый человек, который с завидным терпением и спокойствием выполняет с моими мальчиками домашние задания и мог... Я прогнала из головы страшные образы и мысли. Какая разница, что было в прошлом? Главное, что происходит здесь и сейчас. «Ну вот и хорошо. Меня твои объяснения вполне устраивают. Но ты так и не ответил на мой вопрос о девушке с фотографией». Вадим взял меня за руку и притянул к себе. Пришлось встать. Затем он опустился в кресло, а меня усадил к себе на колени. Не буду скрывать, когда-то я был неравнодушен к Софии. Но время идет, все меняется. Она вышла замуж, а я встретил тебя. Не стоит переживать из-за нее. «Любовь к этой девушке для меня уже в прошлом», — заявил Вадим, и, уткнувшись носом мне в шею, втянул в себя воздух. «Как же ты вкусно пахнешь!» «Не так уж и далеко это прошлое». Я немного отстранилась от него. «Надежда, когда бегала с тетрадью по кабинету, как угорела, сообщила дату твоего последнего письма. Ты написал его всего полтора месяца назад». «Полтора месяца назад?» — повторил за мной Миронов а потом ласково погладил меня по волосам и крепко прижал к себе. В ту пору я даже не жил по-настоящему. Спасибо за то, что вытащила меня из этой трясины, в которую я все больше погружался и придала смысл моему существованию. За мальчиков тоже благодарю. Они у нас самые лучшие. Вот как после таких слов устоять и не расплыться лужицей, а еще не расплакаться? И самое главное, как не поверить? — Вадим, что ты делаешь? Напоминаю, дети еще не спят, а комната не заперта. Вяло отбивалась я от нескромных поглаживаний, а у самой от блаженства даже глаза закрылись. Вдруг тепло резко исчезло. Это Миронов выпустил меня из объятий, поставил на ноги, встал сам и в три шага добрался до двери. — Не проблема, теперь тут есть замок, — игриво сказал он, запер дверь и жадно посмотрел на меня. «Вадим!» — я попятилась, выставив перед собой руки. «Ты что, здесь даже маленького диванчика нет!» «Зато есть большой стол!» «Вадим, мой день всегда распланирован заранее. Живу по точному графику, и когда хоть что-нибудь в цепочке событий меняется, меня это как минимум напрягает. Позвонила учительница, сказала, что сегодня занятия в школе закончатся раньше. Не беспокойся, заберу их сама, целую и жду дома к ужину. Присланное Светланой сообщение не просто напрягло меня, но и взволновало. Тем более, что прочитал я его с опозданием в полчаса. Я попытался ей перезвонить, но оказалось, что ее мобильный выключен. Я набрал номера мальчиков. В ответ лишь длинные гудки. Парни опять забыли поставить звонок на мобильных в обычный режим. Прихватив со стола ключи от авто, я направился к выходу. Мне хотелось лично проследить, чтобы близкие мне люди проделали путь от школы до дома без происшествий. Может быть, я чересчур бдителен, но пока вопрос с бывшим мужем Света находится в подвешенном состоянии и есть шанс, что он в любую минуту объявится, лишняя подстраховка не помешает. Мои регулярные отлучки с работы для сотрудников больше не новость. К ним давно уже все привыкли. Даже Ладонский смирился с тем, что его безопасник трудится по свободному графику. Когда я поставил Льву Степановичу ультиматум «либо я работаю так, либо никак», он поначалу воспротивился, но в конце концов согласился, хоть и с оговоркой, чтобы это было без ущерба для дела. Ладонский не пошел бы на уступки, если бы не знал, что я действительно могу бросить службу и жить в полном достатке до конца своих дней. Всю свою жизнь я много и качественно впахивал, за услуги просил соответственно, а расточительством не страдал. Через несколько километров за поворотом меня ожидал неприятный сюрприз в виде дорожной пробки. «Да чтоб тебя!» Сердито ударил я по рулю. Перегруженный перекресток никак не объехать. Придется стоять в заторе. причем это займет минут сорок, а может и час. В салоне раздался телефонный звонок. Звонил Алешка. «Ну, хоть кто-то догадался со мной связаться!» Принимая вызов, проворчал я. «Тядь Вадим, приезжайте скорее, папа маму ругает!» Жалобно произнес детский голос. «Вы где?» «Возле школы!» Сообщил мальчик, и связь оборвалась. В экстренных ситуациях нет ничего хуже эмоций, и они сбивают человека с толку и заставляют его делать ошибки. До этого момента мне всегда удавалось взять себя в руки, не поддаться панике и отключить эмоции. Но как сделать это сейчас? Ума не приложу. Папа маму ругает. Удавлю, гада. Своими руками душу из него вытрясу. Я старался соображать быстро. Стоять в пробке не вариант. А вот пешком дойти можно. До школы не так уж далеко. Если напрямик, добегу минут за десять, может быть, за пятнадцать. Нет, надо все же уложиться в десять. Я бросил машину с включенной аварийкой на проезжей части, а сам рванул через дорогу к домам. Я несся так, что прохожие шарахались в стороны. Кто-то крутил пальцем у виска, кто-то кричал мне вдогонку, что я ненормальный, но мне было глубоко наплевать на реакцию прохожих. Главное для меня — защитить Свету и мальчишек от этого идиота. За несколько месяцев он соизволил позвонить им всего лишь раз, а теперь вдруг нарисовался и права качает. «Нет, мерзавец, так не пойдет. я вышибу из тебя эту дурь. Ты будешь обращаться к Светлане исключительно вежливо и с трепетом, да и то после моего разрешения». Огибая панельную многоэтажку, я услышал мужской крик. То, что это надрывается бывшей благоверной Светланой, я не сомневался. «Хоть казалось, что бежать быстрее уже невозможно...» Я привозмог себя и прибавил скорость. На горизонте появилась школа. На некотором расстоянии от забора стояла испуганная Светлана, а рядом с ней — мальчики, которых она пыталась прогнать, но дети упорно держались возле нее. «Шлюха!» — крикнул Роман. «Быстро же ты пристроила свою задницу! Мы с тобой еще даже не развелись, а ты уже кобеля себе нашла! Даже не рассчитывай, сука, на алименты! Я твоего нового мужика содержать не собираюсь!» «Мне ничего от тебя не нужно, только не вмешивайся в мою жизнь!» Взволнованно и тоже достаточно громко ответила Света, а затем уже тише сказала что-то Алёшке. Скорее всего, попросила, чтобы они с братом ушли, но ребенок лишь матнул головой и ещё крепче ухватил маму за руку. «Это хотя бы мои сыновья? Или ты их нагуляла где-нибудь под забором?» «Прекрати, как тебе не стыдно говорить такое при детях?» «Отвечает, Варя, не мои или нет? Конечно, твои чьи же ещё!» Откуда мне знать, с кем ты спала, пока я вкалывал, как проклятый, чтобы кормить тебя и твое отродье?» Если этот мужик считает, что только что он всего лишь обругал свою жену и детей, он сильно ошибся. Он окончательно от них отказался. Даже если потом он будет ползать на пузе и извиняться, это ничего не изменит. Нельзя сначала выбросить свою семью за ненадобностью, а потом ее подобрать. «Нам не о чем больше говорить», — — крикнула Светлана и, потянув детей за руки, хотела уйти. — А, значит, я стал вам не нужен! — взревел мужчина и, схватив Свету за горло, начал ее душить. — Папа! Папа! — запищали мальчишки и стали прыгать, хватая отца за руки. — Пожалуйста, папа, не надо! Отпусти! Когда эта сволочь, скидывая с себя Алёшу, ударила его на наотмыш так, что ребенок улетел в кусты, у меня даже в глазах потемнело. Я с этого романа живьем шкуру сдеру и заставлю ее сожрать. К тому моменту, когда я подбежал к ним, света уже хрипела. Этот упырь не заметил, как я приблизился, поэтому точный боковой удар в челюсть, после которого соперник обычно надолго теряет сознание, стал для него сюрпризом. Искаженное лицо, хруст костей, закатившиеся глаза. В общем, ничего нового, все как всегда — кроме чувства удовлетворения, и Роман, не сгибаясь, грохнулся на жесткий асфальт. Естественно, моим первым порывом было добить распластавшееся на земле тело, но это зрелище не для детских глаз, да и Светлане с Алёшей нужна помощь. — Ты как? — спросил я у нее. Нормально. Мне скорее обидно, чем больно. — Голова, руки, ноги — все цело, — бросился я к Алёше, который, раздвигая ветки, выбирался из кустов. «Да — Да! — бодро кивнул мальчик, и у меня отлегло от сердца. Но в любом случае надо будет для подстраховки отвести парня и его маму к врачу. обнимая Светлану, пристально слежу за тем, как мальчики смотрят на папашу, отправленного в нокаут. На детских лицах нет сочувствия или жалости, лишь презрения. — Хорошо, что ты приехал, дядя Вадим, — сказал Алёшка и обнял меня за ногу. К нему тут же присоединился брат. «Да, мы так испугались за маму! Спасибо, дядя Вадим!» Мальчики посмотрели на меня с благодарностью и, не побоюсь этого слова, любовью. «Все правильно. Это ведь мои дети. Какая разница, что в них не течет моя кровь, если они и их мать — самое ценное, что есть у меня в жизни?» «Свет, уведи, пожалуйста, мальчиков домой!» Поцеловав ее в лоб, попросил я. «То есть как? А ты с нами разве не пойдешь?» «Нет, у меня есть еще одно дело». Домой я вернулся довольный, с новостями для света. «Да почему так долго?» С порога взволнованно спросила меня любимая женщина, разглядывая меня на предмет повреждений. «Света, твой бывший муж хоть и огромный, но уволень. Он при всем желании не смог бы оставить синяки на моем теле. Ты ведь их ищешь?» Улыбнулся я нахмуренной девушке. «Уверяю, со мной все хорошо. Я чай свежий заварила. Будешь пить с вареньем?» «Буду». А ещё я бы что-нибудь съел. Светлана — прекрасная хозяйка. Уже через пять минут на столе меня ждал ужин из трех блюд. — Рома хотя бы жив? — осторожно спросила Света, когда я приступил к вкуснейшему супу с копченостями. Физически — да, морально — не знаю. — То есть? Когда наша беседа закончилась, и я уходил, он горько плакал. — По какой причине? — Расстроился мужик, что поделаешь. — Вадим! — с нажимом произнесла света, требуя, чтобы я перестал ходить вокруг да около и все ей объяснил. Я никому никогда не позволю безнаказанно оскорблять мою женщину и детей, а эта скотина еще и руку на вас подняла. Ты бы не простила меня, если бы я отправила эту сволочь на тот свет, поэтому я отнял у романа то, что он ценит больше всего. Вынудил его отказаться в твою пользу от фирмы, квартиры и загородного домика. Короче, от всего имущества, нажитого в браке с тобой. — Вадим, это же его просто убьет. Ничего, выживет. Зато поумнеет и будет знать, что на одну силу всегда найдется другая, и в следующий раз хорошенько подумает, прежде чем распускать руки. Что нужно для счастья? Лично мне — два курносах маленьких носика, которые сопят в соседней комнате, и любимая женщина, в объятиях которой я, просыпаюсь утром в постели, и чтобы она водила по моей груди острыми коготками и щебетала что-нибудь на ухо. «Вадим, а ты хочешь детей?» Приподнявшись на локте, спросила Светлана. «Наверное, нет, я уже не в том возрасте», — сказал я и вытянулся во весь рост. «Мне бы и наших мальчишек на ноги поставить». как как-то разочарованно выдохнула Света. «Ты что, расстроилась? Это ведь не окончательное решение, вопрос остается открытым». Если ты хочешь еще одного ребенка, мы это обсудим. Света ничего мне не ответила, лишь обиженно прикусила губу, а потом и вовсе повернулась на другой бок. Родная, ну почему ты надулась? Разве отказался? Нет. Если у тебя есть желание вновь стать мамой, давай сходим к врачу на консультацию, ты снимешь спираль, и мы попробуем состругать ляльку. Может, и получится. Не надо ничего пробовать, всё уже давно сделано. Мир перевернулся. Света, ты уверена? А как же спираль? Ты была в больнице, делала тест? Нет, в больнице я не была и тест не делала, но точно знаю, что у нас будет ребенок. Спираль мне, наверное, бракованную подсунули. Гневно сверкая глазами, вновь повернулась ко мне Светлана. Вижу, ты не рад. Так и знала, что тебя расстрою. свет я немного шокирован, но точно могу сказать одно. Более счастливого момента у меня в жизни еще не было. Я поцеловала ее со всей нежностью, на которую только способен. — Собирайся, нам срочно нужно заехать в аптеку. — Зачем? — Тест купить. — Я должен убедиться в том, что стану отцом. — И имей в виду, я уже настроился на отцовство, и если окажется, что ты не беременна, обязательно сделаю тебе ребенка. Не надо никуда идти, у меня есть один тест, вчера купила. Пока Света в ванной комнате возилась с тестом, я понял смысл фразы. Прошла лишь минута, а для меня целая вечность. «Вадим, я ж говорила, две полоски!» Послышался голос Светланы из-за закрытой двери, возле которой я караулил. «У меня что, от переизбытка чувств? Глаза на мокром месте? Да и черт с ними! Я самый счастливый отец, теперь уже троих детей, и сегодня мне можно все.